Глава 10 Лишь только Шерлок Холмс и доктор Ватсон почувствовали, что упали на твердую почву, они вскочили на ноги и, выхватив револьверы, бросились на Коптауна и Альфераки. Те, в свою очередь, подумали, что их преследуют только двое и тоже кинулись на своих противников с револьверами. В подземелье грянуло несколько выстрелов. Но в этот момент сверху подоспела помощь. Три агента и весь караул уже лезли в образовавшиеся отверстия, бряцая оружием. Разбойники сразу поняли, что их дело проиграно. Дав несколько выстрелов на обум, чтобы хоть на полминуты приостановить преследование, они бросились к пробитому в стене ходу, надеясь спастись через нижний магазин. Ватсон, раненый в руку, со стоном повалился навзничь. Альфераки уже успел добежать до хода, но грохнулся плашмя, споткнувшись о Шерлока Холмса, который с быстротой молнии кинулся ему под ноги. Несколько солдат в ту же секунду навалились на разбойника. Коптоун был менее счастлив. Легко раненый в ногу в начале перестрелки, он отстал от товарища и моментально был окружен преследователями. Видя, что спастись немыслимо, он решил продать свою жизнь дорогой ценой. С глухими проклятиями ринулся он прямо в гущу врагов и тремя выстрелами уложил двух солдат. Но в это время один из караульных, рассвирепевший от борьбы, изо всей силы ткнул его штыком прямо в лицо. Удар был настолько силен, что штык пробил насквозь череп, и злодей упал бездыханным. Алфераки был скручен по рукам и ногам, к разбросанным деньгам был приставлен караул, и кассир принялся их пересчитывать. Все остальные, ведя преступника, выбрались из норы и направились в полицейское управление. Известие об ограблении банка уже облетело всю полицию, и Шерлок Холмс был встречен как герой дня. Благодарности со всех сторон сыпались на него, как дождь. Сюда же, в полицейское управление, был доставлен и третий участник покушения – приказчик Виськов. Доктор живо привел его в чувство и узнав, как хотели поступить с ним товарищи, Виськов чистосердечно признался во всем. До суда на Алфераке и виськова были надеты надежные кандалы, и их отправили в тюрьму. В тот же день сыщик зашел к Терехову. «Ваш магазин снова освободился, и вряд ли в нем появятся теперь привидения», сказал он с улыбкой. «Но стену вам придется отремонтировать». И он рассказал купцу о том, что произошло. Обрадованный Терехов тут же отчитал Шерлоку Холмцу обещанную сумму, сказав, что заплатит и Ватсону, и сию же минуту, Полетел в главный дом.